Глава шестая. Тарганов сидел на цементном полу. В камере пахло человеческим потом и прокисшим супом. Из-за двери иногда доносились голоса, но они звучали так тихо, что невозможно было понять, о чём разговаривали невидимые Николаю люди, а прислушиваться не хотелось. Николай думал о Татьяне, представлял, каково ей сейчас одной в лесу, в полной неизвестности, где она находится и что ждёт её. Вполне возможно, что Таня представляет себе самое худшее, обреченно ждёт страшного момента, когда её обнаружат преследователи. Одно ей, конечно, не выбраться, у неё даже нет денег, чтобы попытаться добраться куда-либо. Впрочем, ей и скрыться-то будет негде. Одна надежда на него, Николай понимал это, волновался и злился. Несколько раз он пытался постучать в дверь. Сначала никто не подходил, а потом чей-то голос крикнул. «Ещё раз ударишь, козёл, откроем дверь и по башке тебя настучим». Так прошли три часа. Потом щёлкнул засов, и на пороге появился сержант, поигрывающий резиновой дубинкой. «На выход». Тарганов вышел в коридор. Сержант провёл его в дежурное помещение, которое они проследовали насквозь и оказались возле двери в кабинет, на которой криво висела табличка «Дежурный следователь». Сержант вошёл в комнату. В дежурке перед телевизором сидели на стульях несколько милиционеров в касках. Все они курили, смотрели на экран телевизора, где разворачивалось действие детективного сериала, и лениво матерились, не обращая на Николая никакого внимания. «Я чего-то не врубаюсь», – произнёс один из них. «Нахрена была тёщу мочить? Она же не при делах». «Смотри лучше!» Это всё тёща сама замутила. Она олигарху за дочку мстит и бабки его закрысить хочет. Дверь перед Таргановым открылась, вышел сержант и мотнул головой. «Заходи. В кабинете дежурного следователя стоял стол, за которым сидел тот самый милиционер, что командовал на шоссе. Теперь на нём был мундир с погонами майора. На столе стояла сумка Николая. «Ну что же вы, Николай Александрович, сразу не сказали, кто вы?» Вздохнул майор, когда сержант закрыл дверь, и они остались в кабинете одни. Николаю стало ясно всё. «А какой смысл мне было что-либо говорить, если на каждое моё слово ваш подчинённый отвечал ударом? Но вы же пытались уйти от преследования, а вдруг в вашей машине находился вооружённый преступник? А теперь вы проверили карманы моей одежды, находившейся в сумке, обнаружили удостоверение члена президентской комиссии и решили побеседовать один на один?» Майор внимательно посмотрел на Тарганова. «Кстати, Николай Александрович, а кто возглавляет эту комиссию?» «Председателем комиссии является академик Локотков Василий Ионович, известный учёный, дважды герой труда. Вы можете с ним связаться, и он поможет вам установить мою личность. Запишите его телефон. Нет нужды. Мы вам и так верим. Больше задерживать не будем. Пересчитайте деньги». Майор открыл ящик стола, вытащил из него мобильный телефон Тарганова, Следом пять пачек и долларовые банкноты россыпью. Только вы ошиблись немного, Николай Александрович. При себе у вас было не около шестидесяти тысяч долларов, а пятьдесят две восемьсот сорок и рублей еще ровно семнадцать тысяч. Вполне возможно. Согласился Тарганов, хотя уверен был, что денег при нем до задержания имелось гораздо больше. Вероятно, вы правы. Я никогда не пересчитываю наличность. От этого денег больше все равно не будет. Майор подвинул сумку к Николаю. «Забирайте вещи, мобильный телефон не забудьте, а сумму пересчитайте при мне». Пока Тарганов пересчитывал, майор сказал, «Нигде расписываться не надо. Мы не оформляли протокол задержания и теперь выпускаем вас просто так, хотя и с извинениями. Служба у нас такая, сами понимаете. И всё же давайте договоримся. Мы вас не видели, и вы нас тоже». «Кстати, мы и машину вашу помыли». «Конечно, конечно, я не в обиде. А что хоть случилось, раз столько милиции сегодня на дорогах? Обычная работа, задерживаем машины, находящиеся в угоне». Мазда и в самом деле сверкала. Николай сел за руль и отправился к тому месту, где высадил Татьяну. Отыскал выходящую на трассу узкую просёлочную дорогу, больше похожую на тропу. Свернул, углубился в лес и только после этого набрал номер. Она отозвалась не сразу. Почти минуту он слушал гудки, а потом в трубке наступила тишина. «Это Николай», — представился Тарганов. «Я жду тебя там, где мы расстались. А ты где?» «А я неподалёку. В лесу с одной бабушкой познакомилась. Она сидела на пенёчке, попросила меня помочь ей до дома дойти. Она грибы собирала, и у неё спина заболела». теперь помогаю ей грибы чистить». «Так где ты находишься?» «У неё дома». «Здесь деревушка небольшая, это километра два от дороги. Сейчас прибегу». «Не надо, я через пять минут сам подъеду». Деревушка состояла из трёх десятков старых бревенчатых домов, стоявших вдоль единственной улицы. Из леса к избам подходили столбы, но проводов на них не было. Не было видно ни людей, ни животных. Когда Николай посигналил, из одного из дворов ему откликнулся осторожный собачий лай. «Я здесь!» — раздался за спиной Тарганова тихий голос Татьяны. Он обернулся и сквозь кусты малины увидел её, стоявшую за забором. Таня помахала ему рукой и улыбнулась. «Мы уже уезжаем?» — спросила она. Николай кивнул и вдруг понял, что ей не хочется выбираться отсюда. Да и он сам тоже не спешит опять садиться за руль и лететь куда-то, рискуя нарваться на очередное оцепление. «Я быстро», — сказала она. «Только руки помою и попрощаюсь с хозяйкой». Таня поспешила к дому. «Не надо», — крикнул ей вслед Николай. Но крикнул негромко, словно и сам был не уверен в том, что принимает правильное решение. «Останемся здесь ненадолго, передохнём». Он толкнул хлипкую дверь калитки и вошёл во двор, поросший травой. Увидел широкое низкое крыльцо, на котором стоял стол, а возле него две плетёных корзины с чёрными от времени прутьями. Обе корзины были наполнены почти доверху белыми грибами. «Ого!» – удивился Николай. «Сколько собирали? «Так она с самого утра по лесу ходила, а корзины тяжёлые. Теперь вот разогнуться не может. А лекарств у неё никаких нет». Тарганов вошёл в дом и оказался в просторной, плохо освещённой комнате. На диване лежала старушка, укрытая одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков ткани. «Здравствуйте!» Первой поздоровалась хозяйка, пытаясь подняться, но тут же застонала. «Жадность меня сгубила», — объяснила она. «Надо было раньше домой возвращаться. Ну как уйдешь, когда грибов столько? Ведь одними ими и питаюсь». «Засушиваю ещё, а соседка ходит продавать и свои грибы, и мои вместе, так что нам с ней на хлеб и ещё картошечку хватает». «Можно мы с женой задержимся у вас немного?» — спросил Тарганов. «Живите!» — негромко ответила хозяйка и снова застонала. Николай вышел на крыльцо. Таня чистила грибы. Парик с длинными волосами по-прежнему был на её голове. Но ему захотелось посмотреть ей в лицо, чтобы понять, что она чувствует теперь, после стольких лет, проведённых в каменном мешке. Что чувствует именно сейчас, когда сидит и занимается таким простым делом, чистит грибы на пороге старого бревенчатого дома, от которого веет пересушенным мхом и покоем. И всё же Тарганов молча спустился по трём трухлявым ступенькам, прошёл через двор и сквозь проём распахнутой калитки, И только теперь увидел рядом низкие ворота, которые, судя по всему, давно уже никто не открывал. Они почти полностью были скрыты лебедой и кипреем. Тарганов с некоторыми усилиями отворил их, загнал Мазду во двор, взял из машины аптечку, снова поднялся на крыльцо. Увидел Таню, остановился рядом с ней. Вдруг ему нестерпимо захотелось приблизиться ещё ближе, обнять и сказать что-нибудь приятное. Но он только протянул ей аптечку. Здесь какие-то лекарства, но я в них не разбираюсь. Посмотри, может, что-то поможет хозяйке. Он остался на крыльце один. Смотрел на солнце, спешащее спрятаться за верхушки близкого леса, на высохшие старые яблони во дворе, на вросшую в землю бревенчатую баньку, на крыше соседних домов, крытые растрескавшимся от старости шифером. В окружающем его мире всё было спокойно и тихо. И вдруг Торганов понял, что именно этого не хватало ему долгие годы. Тогда, когда он мчался в вагоне Нью-Йоркской подземки, пряча за пазухой только что купленные экземпляры эмигрантской газеты, где был опубликован его первый рассказ. И потом, когда стоял на сцене, ослеплённый прожекторами, сжимая в руке холодную фигурку Оскара. И когда смотрел из окна своей квартиры на деревья Центрального парка. И когда сжимал в объятиях первую красавицу Голливуда. и когда подставлял ухо ночному шёпоту Алисы. Слабый ветерок подметал пространство вокруг, убирая всё лишнее, ненужное и временное. Утки стартовали с недалекого озера. Они летели невысоко и беспечно, не опасаясь выстрелов и злобы. Он вошёл в дом. Таня сидела на табурете возле лежащей на диване хозяйки, та о чём-то говорила ей, поглаживая руку гостя. Таня обернулась к нему и опять улыбнулась. «Разве можно улыбаться постоянно и так счастливо?» — удивился Николай. «Ведь она должна понимать, в какой опасности находится». Он прошёл рядом с диваном и обернулся к стенам, на которых висели фотографии незнакомых людей. Большая свадебная, подкрашенная цветными карандашами. На ней девушка еле сдерживала улыбку. Неужели это хозяйка? Рядом с ней серьёзный парень в гимнастёрке и тремя медалями на груди. Другие — совсем небольшие любительские снимки. По нескольку фотографий сразу размещались под стеклом в больших рамах, а некоторые были прикреплены ржавыми кнопками к старым бесцветным обоям с едва проступающими бледными розами. Лица людей, которых в не знал никогда и которых не узнает теперь. Но эти лица притягивали его взгляд и волновали своей ушедшей неведомой ему жизнью. В углу висела икона «Богородица с младенцем на руках». Вместо рамы по краям иконы спускалось полотенце из белёного холста, с вышитыми на нём красными узорами и православными крестами. Рядом на стене выгоревшая репродукция, вырезанная, скорее всего, из журнала Огонёк полувековой давности, Сикстинская мадонна Рафаэля. А на подоконнике в наполненной водой трёхлитровой банке стоял большой букет жёлтых цветов пижмы, вероятно, для того, чтобы отпугивать мух. Отдыхайте. — сказала хозяйка. — А я пойду ужин соберу. Меня отпустила уже. Но Татьяна не дала ей подняться и сама вышла из комнаты. Николай поспешил следом, старушка лишь успела сказать ему вслед. — Не обижай жену, она у тебя ангел. Улыбнулась и добавила. — Тихий ангел. Тарганов прикрыл уже распахнутую дверь, обернулся к хозяйке и кивнул. — Я знаю. — Произнес спокойно. От этих слов стало легко и радостно на душе, потому что Николай только сейчас явственно осознал. То, в чём признался сейчас, известно ему давно-давно. Только зачем-то он скрывал эту истину, обманывая себя, неизвестно зачем все никчёмные годы своей ненужной никому жизни. С ужином решили не спешить. Татьяна продолжала заниматься грибами, а Тарганов наколол дров и затопил баньку. Потом и он чистил грибы, нарезал их и нанизывал на ниточки. Хозяйка сидела рядом и делала то же самое, поглядывая изредка на гостей, и улыбалась чему-то. Первой отправилась в баньку Таня с сумкой в руке и вернулась оттуда уже без парика в весёленькой маечке и в короткой узкой юбке, которую Николай приобрёл для неё в Москве, из-за которую теперь было неловко, словно он специально выбирал юбочку покороче. Он сразу отвернулся, чтобы Татьяна не подумала, будто он любуется её ногами. Но она подошла и стала выкладывать на стол колбасы и сыр в вакуумной упаковке. Какие-то рулеты, печенье, пластиковый контейнер со свежей клубникой и бутылку с ананасовым соком. Всё, что купила для неё в Вологде жена Вальки Серёгина. «Вот», — произнесла Таня, глядя на Тарганова, обнаружила в своей сумке. Уже смеркалась. А когда Николай распаренный вышел из бани, было уже совсем темно и прохладно. Ужинали в доме при бледном свете керосиновой лампы. Когда сели за стол, хозяйка вспомнила, что у неё есть бутылка беленькой, и если гости хотят, то она сейчас достанет. «Я хочу», — тут же согласилась Татьяна. Она в два глотка выпила рюмку и поморщилась. «Горькая?» — спросила старушка. «Для меня теперь всё сладкое». прошептала Таня и также тихо рассмеялась и попросила больше водки ей не наливать. Ужинали недолго. Хозяйка честно призналась, что керосин надо экономить. Николай не рассчитывал на то, что они останутся здесь ночевать, но покидать этот дом не хотелось, тем более никто и не гнал их. «Я вам в спаленке постелила», сказала старушка. Спаленка была огорожена от большой комнаты с занавеской и походила на тесный альков, в котором едва умещалась кровать с металлическими спинками. Тарганов вышел во двор, нашёл в машине пачку сигарет и зажигалку, пристроился на ступеньках крыльца и выкурил подряд штуки три, глядя на звёзды. Вокруг было темно и тихо. Он вернулся в дом, в котором тоже властвовала тишина, едва брезжила лампадка перед иконой, ничего не освещая вокруг себя. Николай на ощупь пересёк комнату, оказался за ситцевой занавеской, разделся в темноте, сбросив одежду на пол, лёг в постель и шепнул «Спокойной ночи». «Боюсь заснуть», — так же тихо ответила Таня. «Вдруг проснусь, а вокруг тебя страшные стены. Но всё равно этот сон самый лучший в моей жизни. Такого счастья у меня никогда не было». «Потом будет ещё лучше», — шепнул он. Я помолилась перед сном, попросила счастья и добра для всех. Для Алексея Романовича особенно, ведь он так много сделал для меня. Николай вспомнил Шамина, и ему стало вдруг обидно, горько, вдруг жалко Таню, которая рано или поздно узнает о смерти единственного человека, который бился за её свободу все эти годы и погиб ради неё. Но ведь ещё ничего не закончилось. «Опасность по-прежнему идёт по пятам и подкарауливает за каждым углом. Теперь надо скрываться, по крайней мере, Татьяне надо будет где-то прятаться. Он постарается добиться помилования, а если ничего не получится, то должен помочь ей скрыться за границей». Зазвонил телефон. Тарганов опустил с кровати руку, нащупал на полу брюки, вытащил мобильник, посмотрел на номер, высветившийся на экране. Звонила Алиса. «Слушаю». ответил он. Но Алиса молчала в ответ. «Говори!» потребовал он приглушённым шёпотом. «Прости меня, если можешь», услышал он. «А если не можешь, то не надо презирать. Я сама страдаю от своей глупости». «Никто тебя не презирает». Неожиданно Тарганов понял, что Алиса, пожалуй, единственный человек, который может помочь Татьяне. Не она сама, конечно, но она сможет упросить отца. Человек, он очень влиятельный, тем более, что занимается юридическими вопросами. Шабанов наверняка не откажет дочери и поможет. Он ей ни в чём не отказывает, Николай знал это точно. «Я тебя не презираю», — повторил он. «Я даже кое о чем хочу тебя попросить, когда вернусь». «Когда ты вернёшься?» «Может быть, завтра». «Я буду тебя ждать. У меня ещё и сестра завтра прилетает». «Какая ещё сестра?» Удивился Тарганов, зная, что ещё совсем недавно никакой сестры у Алисы не было. Это он знал точно. «Дочь отца от другого брака», — объяснила Алиса. «На шесть лет меня старше. Она с мужем за границей работает. Теперь их переводят в Венесуэлу. И они прилетают завтра утром». «Пока», — шепнул Тарганов. Он опустил мобильник на пол. Знал, что Татьяна наверняка слышала весь разговор. То, что говорил он, и то, что говорила Алиса. Надо было бы объяснить, что звонила знакомая, а он хотел попросить её о помощи, но промолчал. Но Таня, вероятно, уже спала. Она дышала едва слышно.